Глава 14. Пётр Алексеевич отложил ручку и глазами пробежался по тексту. Письмо получилось хорошим, даже слегка художественным. Всё в нём сложилось гармонично: и тревожность, и смелость, и тоска, и влюблённость. Может, стоит самому стать писателем? От такой мысли главный редактор хихикнул. Он аккуратно сложил пополам листок и убрал его в конверт. Писателям но, ну -ну, таким же непутевым, как Николас Райт. Да и вообще, что хорошего в писательской судьбе? Живёшь в прогалоть, годы тратишь на одну книгу, которую могут за один день изничтожить редакторы. Вот где настоящая власть. Даже если тебе повезёт, и твоя книга дойдёт до читателя, кому вообще интересен тот бред, что ты пишешь? Ты что, Фёдор Михайлович или Лев Николаевич? Сомневаюсь. Удача улыбается единицам. И свой шанс Николас Райт упустил. Он встал из-за стола, потянулся так, что в спине что-то хрустнуло, и немного покачал бёдрами. Покончив с разминкой, он разделся, умылся и лёг в кровать. Сон никак не шёл. Пётр Алексеевич ворочался с боку на бок, а под ним скрипела пружинная сетка. Иногда он проваливался в мимолётный сон, но даже не замечал этого. Наконец, сдавшись, он поднялся и сел на край кровати. Настольные часы показывали седьмой час. Редактор прокрутил в своей памяти начало дня и убедился в том, что точно их заводил. А значит, наступило утро, и ему всё-таки удалось хоть немного вздремнуть, хотя не отдохнул. Пётр Алексеевич осторожно встал, от частой ходьбы ныли колени, накинул на себя халат и открыл дверь спальни. Он хотел сделать шаг и замер. Там, в соседней комнате, кто-то шуршал. Худшие страхи воплотились в жизнь, и теперь мстительный дух блуждал по комнате, ожидая свою жертву. Почему дух не мог попасть в спальню, Пётр Алексеевич не знал. Возможно, не мог открыть дверь, а может быть, просто из вежливости не стал тревожить сон редактора. Просто я всё ещё сплю, подумал редактор и выглянул из комнаты. За его столом кто-то сидел. Чтобы не закричать, Пётр Алексеевич прикрыл рукой рот и спрятался за дверью. Он точно не спал, а за столом кто-то точно сидел. Можно было спастись через окно. Пётр Алексеевич взглянул на него и тут же отмёл эту мысль. Во-первых, третий этаж, а во-вторых, ширина окна была уже, чем ширина его собственных боков. Вариантов для побега не осталось. Разве что прикинуться спящим до тех пор, пока гость не исчезнет. Скверный план. Тогда, прихватив для защиты подсвечник, Пётр Алексеевич вышел из комнаты. Гость обернулся. Пётр Алексеевич, как здорово, что вы рано встаёте. Николай? Он выдохнул и пошатнулся от головокружения. Вы меня напугали. Простите, не знал, куда пойти. Вопросы один за другим возникали в голове редактора. Вы в порядке? Вас отпустили? Вы как сюда попали? Вы написали главу? Пётр Алексеевич понимал, что последний вопрос звучит неуместно, но ничего с профессиональной привычкой поделать не мог. Николас улыбнулся, хотя и выглядел с такой улыбкой, как бежавший душевно больной. Бледная кожа, синяки под глазами, красные пятна на шее. «Я в порядке». «Сомнительный ответ», — подумал Пётр Алексеевич. «И нет, меня не отпустили, я сбежал». Ответ напугал редактора. «Вы не заперли дверь». Теперь же редактор ужаснулся, ведь кто угодно мог войти ночью в квартиру, и он решил не заканчивать эту мысль, она выходила жуткой. Пока не писал, но обещаю, что как только всё решится, сяду за работу. В этот ответ редактор поверил. Ну, хоть что-то приятное с утра пораньше. Что же вы собираетесь делать? Я придумал план, как доказать свою невиновность. Николас поднял один палец. Найти преступника, второй палец. И разрешить загадку призрачных фотокарточек. Третий палец. Как вы со всем этим справитесь? Вы мне поможете? Глаза блеснули на уставшем лице. Как я не могу, я сегодня занят. Представляете, вчера телеграфировали из Москвы, на этом моменте редактор замолк. Ничего не шло в голову. Поверьте, никакой опасности вам не грозит. Хочу в очередной раз прибегнуть к вашему удивительному умению располагать к себе людей. Слова польстили Петру Алексеевичу. "Ну и что же от меня требуется?" сказал он с важным видом. "Сейчас вы отправитесь к Лаврентию Палычу, чтобы просить его о моём освобождении". "В этом нет смысла". "В том-то и дело. Так мы избавим вас от подозрений, пусть и на время. Ведь зачем вам обращаться к нему, если я уже на свободе?" хитро пробормотал Пётр Алексеевич. Там же вы как бы не взначай спросите про человека, выпавшего из окна на прошлой неделе. Он жив? Вы как раз это и узнаете. Передайте эту записку Савелье. Николас поставил палец на сложенную в четыре раза бумагу. Кстати о нём. Пётр Алексеевич вздрогнул, вспомнив прошлый вечер. Погодите пока, вам необходимо купить эти вещи. Рука переместилась на другой листок, сложенный в два раза, и принести сюда. Хорошо. Неуверенно согласился Пётр Алексеевич. И если вам удастся, то не могли бы вы выяснить всё об этом человеке? Его чин и имя я написал вот здесь. Писатель скрутил обрывок бумаги и положил на стол. Я закончил. Теперь ваша очередь говорить. Вчера, сказал Пётр Алексеевич, задыхаясь от волнения. Вчера к вам заходили странные люди, один из них хотел опорочить честь Настеньки. Николас помрачнел. Редактор продолжил: Вы знаете их? Догадываюсь, но мне сейчас не до них. Прошу вас, Пётр Алексеевич, сделайте, как я сказала, и тогда он поднял три пальца, напомнив о своём замысле. Все негодяи получат по заслугам. Хорошо.